474. В прошлом никакими мысленными приказами, никакими силами изменить ничего нельзя. Изменить можно лишь в будущем, ибо настоящие следствия прошлого. Поэтому приказ, являясь причиной будущих действий в условии, все это касается или должен касаться будущего, какими близким оно ни было. Одни причины при этом нежелательные и заменяются другими, желательными. Но ведь и нежелательные причины существуют, давая свои следствия. Вот эти-то причины следует разрушить в пространстве и тем лишить плотное явление, долженствующие явиться в будущем, их астральное основание, без которого невозможно ни одно явление плотного мира. Если плотное явление разрушено, а тонкое его основание осталось, то рано или поздно оно все же проявится в плотном. Таким образом, если обстоятельства или люди не подчиняются мысленному приказу, надо желаемые условия спроектировать в будущее, сложив в нем зерно будущих следствий. Не может будущее не подчиниться воле, как бы упорно ни было настоящее, если применить ритм повторений. Планирование будущего мыслью – естественный жизненный процесс, и воля играет при этом решающую роль. Сознательно люди обычно не применяют психотехнику в этом процессе потому и сознательное противодействие можно встретить весьма редко. Применить силу сознательного воздействия над свободной волей человека, который почитает с нами священной, можно лишь в том случае, когда приходится бороться с темными, и их воздействием на психику людей, легко поддающихся темным влияниям, когда надо защищать себя или близких от сознательных служителей тьмы, прячущихся за спинами окружающих и через них приносящих вред и ущерб, Противодействовать злой воле, и бороться со злом надо всегда, и нельзя считать священной, свободную волю служителей тьмы, стремящихся убить каждый росток света и уничтожить носителей его всеми доступными им средствами, не считаясь абсолютно нищим.